"Сам Каренина", повторил Райланд. В прошлый раз она едва не погубила меня всего за несколько минут в открытом космосе. Смотрите, он указал на шрамы, которые полковник Готлинг оставил на золотистой коже. Но было время, и раны затянулись, возразила Донна Криири. Не забывай, мы в полёте уже более 4 месяцев. Куиверов внезапно забеспокоился. Не обращая внимания на слова девушки, он наклонился над пространственником. Чиквито резво перевернулась и повисла перед ним, весело мурлыкая. Наконец Куевера поднял встревоженное лицо. «Это были опасные раны, мисс Крири. Я не думал, что вы с ней так обойдетесь. Но это сделала не я», — Куевера покачал головой. «Очень опасные раны», — упрямо повторил он. «Не знаю, заживут ли они когда-нибудь полностью. Это значит...» что мы не сможем бежать отсюда на пространственнике?» — упавшим голосом спросил Райленд. «Нет, нет», — сказал маленький человек расстроенный, — «я не хотел вас испугать. Мой Адам сможет перевести нас всех, я обещаю, но нам нужно спешить». «Нет», — сказал Райленд. Девушка и Куевера замерли, глядя на него. «Подождите, не сразу», — сказал он. «Эту ракету специально оборудовали для меня, чтобы исследовать нереактивную тягу. Мне необходимо ее оборудование, потому что, если это имеет значение, как вы говорите, мы должны овладеть секретом тяги. Пространственникам придется тащить и приборы. «Не возражайте», — сказал он, видя, что Куевера хочет что-то сказать. «Я знаю, что это трудно. Мне эти приборы необходимы». Куевера холодно смотрел на Райленда, но потом улыбнулся. «Очень хорошо. Если желаете ползти, как улитки, а дамочек Вита смогут тащить все, что вам потребуется. Что еще?» Ну хорошо. Ну если мы оставляем ракету, нужно поставить запал на топливный бак корабля, чтобы не обыскивали корабль после нашего ухода, лучше его взорвать. За 10 последующих минут они разобрали устройство и источники питания и множество другого оборудования. Ещё 5 минут ушло у Райленда на установку контактов реле времени на запале, который он поместил в топливный отсек, и после этого они были готовы отправиться в путь. Ступить с заборд корабля оказалось не легче, чем спрыгнуть с крыши небоскрёба. Они стояли в открытого люка шлюза, и снаружи мерцала звёздная вселенная. Райланд чувствовал себя таким беспомощным и крошечным, как никогда в жизни. Как может человек выжить в этой холодной пустоте, пронизанной светом далёких звёзд? Ну, кое-ивера заверявых, что поле пространственника удерживает воздух вокруг корабля даже сквозь стенки корпуса. И действительно, хотя глаза их ещё не привыкли к темноте после яркого света кабины, они различали движущиеся силуэты странных цветов. Райланд и девушка взялись за руки и прыгнули вперёд, вплывая в мир пространственников. Они ничего не чувствовали, но они двигались. Рядом летели пространственники, казалось бы, не обращая на них внимания, но поле нереактивной тяги двигало их по касательной к курсу ракеты, постепенно отклоняясь в сторону. Когда они удалились от корабля, воздух силового пузыря пространственников оторвался от корпуса, сконцентрировался и дышать стало легче. Позади изредка вспыхивал в звёздном небе хвост из оборудования, которое отобрал Райланд, но они лишь мельком глянули на него, потому что вокруг уже мерцал мир пространственников, и это была сказочная страна. В это трудно было поверить. И Донна с Райландом смотрели по сторонам, не веря себе. когда частицы и тельца заняли надлежащее им обычное положение внутри поля, оно приобрело вид холодновато светящегося зелёного облака, такого яркого, что Райланд едва видел звёзды. Невероятные лозы с невероятного вида листьями несли на себе невиданные плоды. Сквозь ветви этих лоз порхали существа, похожие на рыб и на птиц. Они находились внутри пузыря, где плотность воздуха достигала земной, и невидимые крошечные существа давали свет и жизнь. Здесь было довольно много пространства, и можно было свободно передвигаться. Райленд неустанно сновал туда-сюда по небольшому пространству воздушного облака, где лишь несколько ярдов отделяли его от открытого пространства. Невероятно бормотал Райленд. Фантастика. Он уцепился за веток лозы всего в 18 дюймов от прозрачной границы сияния, обозначавшей конец обитаемого пространства, и смотрел на звёзды. Он не мог найти ни одного знакомого созвездия. арион не могучий южный крест остались на своих местах, но утонули в тысячи более слабых рёздных огоньков, которые из земли не видны.